Глава 6. Королевская ночь. А в это время Карл IX, взяв под руку Генриха Наварского, шёл по Парижу в сопровождении четырёх дворян, шедших сзади, и двух факельщиков впереди. Когда я выхожу из Лувра, говорил король, я испытываю такое наслаждение, точно попадаю в прекрасный лес.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 Ну, Анрио, узнаёшь теперь чей это голос, спросил Карл. "Сэр", отвечал Генрих, "если бы ваш брат был не под Лерошелью, я бы побился об заклад, что это он". "Значит, он не под Лерошелью, вот и всё", ответил Карл. "А кто же с ним? А ты не узнаёшь?" "Нет, сэр. Однако у него такой рост, что ошибиться трудно. Подожди, сейчас узнаешь". "Эй, вам говорят,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 Генрих слегка покраснел. Какой невестке, спросил Карл. Я знаю только одну его невестку, королеву Елизавету. Простите, сэр, я хотел сказать к сестре, королеве Маргарите, которую мы видели полчаса тому назад, когда шли сюда. Она преследовала в своих носилках, а их сопровождали два франтика, бежавшие один с правой стороны носилок, а другой с левой. Вот как, сказал Карл.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 Карл хотел ограничить это дело семейным кругом, поэтому он отпустил сопровождавших его дворян, предоставив им провести ночь как хотят, но приказал быть около бастилии к 6 часам утра и привести с собой двух верховых лошадей. В переулке к лож Персе было всего три дома, и отыскать нужный оказалось тем легче, что жильцы двух домов охотно соглашались впустить к себе. Один дом примыкал к улице Сен-Антуан, а другой к улице Руа де Сисиль. Совсем по-другому показал себя третий. Это был тот самый дом, который находился под охраной швейцарца-немца, а немец был не изговорчивых людей. Казалось, что в эту ночь Парижу было предназначено судьбой явить миру два образца верных слуг.